Глава двадцать восьмая. — А это что? — весьма заинтересованно спросил Илья, схватив мешочек с монетами. — Нам что, зарплату выплатили? А я и не в курсе. Я смутилась. Нет, это мне Дорг дал. Ухаживают здесь так. — Да ладно! — округлил глаза парень. — А вырх с Норхом об этом знают? Что-то мне подобные подарки никто не дарил. Только целоваться лезут. — Ну, а ты поцелуй, — съязвила я, а вось парня — авось парни осчастливят. — Издеваешься? — скривился земляк, потом хитро сощурился. — Понятно теперь, почему наш предводитель довольный ходит. — Вы целовались? — И не только, — подумала я, а вслух сказала. — Да, целовались. Зато теперь все ухажеры... Проблема дорого, и он обещал избавить меня от ненужного внимания. И вообще, мы вроде собирались о побеге поговорить, разозлившись, напомнила я, наливая в уже чистую тарелку Клавдия молоко. Или ты решил задержаться, пока орки по кошельку не подарят? Ладно, не кипятись, пошел на попятный Илья. Конечно, я за побег. Но знаешь, мысль о том, что мы четыре дня отпахали за забесплатно, Не дает ни покоя. Чувствую себя полным лошары, если честно, и мне это не нравится. Самое обидное, что во всем доме поживиться нечем. Сколько я ни шарил в кабинете в хозяйских покоях, ничего не нашел. Разве что столовым серебром оплату взять. «Не нашел, потому что плохо искал», — высокомерно заметил кот. «А где искать? Хорошо». Сверкнув глазами, полюбопытствовал парень. Тут пришла моя очередь удивляться. «Ты его слышишь?» «Да, сейчас показался», — отмахнулся Илья, не отрывая пытливого взгляда от Клавдия. «Ну так что? Расскажешь, где местные сокровища запрятаны? Будем в деревне с меня сметана». «Сметана?» — облизнулся кошак. — Хорошо, договорились. Но сначала уборка, а потом оплата. — Опять уборка! — взвыл земляк, хватаясь за голову. — Тебе-то это зачем? — Совесть не позволяет оставить дом грязный, — вздохнул дух. — Так сам бы убирал, раз такой совестливый, — возмутился товарищ. — Мы тут при Мы бы брал я способен только поддерживать порядок протянул клавдий к счастью у меня есть вы и лучше чем болтать делом бы занялись быстрее все сделаете быстрее сбежите ты вот например библиотеку убирай а мы с хозяйкой закончим со вторым этажом а чуть ты раскомандовался? — насупился илья «Кто платит, тот и командир», — глубокомысленно заявил дух и исчез. «Блин, и не поспоришь ведь», — почесал затылок парень. «Ну что, Катюх, последний рывок? Не будем тянуть кота за хвост». Как и советовал Клавдий, мы разделились. Илья отправился доводить дома библиотеку, а я на второй этаж. Но как ни старалась проскользнуть незамеченной, возле самой лестницы наткнулась на злого Ланцеэля. Дёрнулась было назад. Но Дроу схватил меня за руку, притянул к себе и, обняв за талию, потащил наверх, закрыв мой рот своей ладонью. Затянув в одну из комнат, мужчина прижал меня к стене и тихо произнёс «Я только хочу поговорить. Потом отпущу, не кричи». и Если поняла, кивни. Я испуганно закивала. Ланцеэль Ослабил хватку и немного отодвинулся. «Ты правда выбрала Дорга?» — нахмурился он. «Серьёзно. Если дело в деньгах, то мы с братом можем предложить тебе гораздо больше». «С братом?» — удивилась я. «А как делить будете?» «Договоримся», — ухмельнулся Дроу, снова прижимаясь ко мне. «Тебе понравится». Мужчина попробовал было меня поцеловать, но я успел отвернуться, и его губы скользнули по моей щеке. «Неинтересно». Постаравшись придать голосу уверенности и спрятать страх, произнесла я. «Но почему?» — взвыл Лэнсель и с яростью стукнул рукой об стену. «Почему он?» Я на секунду растерялась. «Трудно ответить на вопрос, из-за чего ты выбрала определенного мужчину» если ты никого не выбирала и вообще собираешься кинуть всех. Но я честно попыталась. Понимаешь, он такой большой, и руки, и ноги там, в общем, всё большое, как смогла объяснила я, помогая себе руками. Только то ли я что-то сказала не так, то ли Дроу подумал не то, но по мере моего повествования его глаза всё больше округлялись. «Большой, значит!» от чего отчего-то ещё сильнее разозлился он. «Есть сомнения?» — спросил холодный голос от входной двери. Я с любопытством выглянула из-за Ланцеэля. Там, скрестив руки на груди, хмурясь, стоял Дорг. «Отпусти мою женщину, Ланс!» — потребовал он. «Кажется, я всё ясно объяснил». «Дира Кати моя, и поползновение в её сторону я не потерплю». «Но она может и передумать», — спокойно возразил эльф, поворачиваясь к своему предводителю. «Дриады обычно такие непостоянные. Если передумает, то прежде сообщит мне. А пока такого не случилось, держись от неё подальше». «Это последнее предупреждение». Будешь продолжать докучать моей девушке, придется разговаривать по-другому. Ты меня знаешь, и я слов на ветер не бросаю. Лансель скрипнул зубами и буркнув: "Хорошо, я подожду. Недолго". Чеканешак вышел из комнаты, оставляя нас наедине. "Что вы здесь делаете?" поинтересовался орк, медленно приближаясь ко мне. "И почему одна?" Я порядок наводить, вот, э -э, пролепетала, смущаясь и делая шаг назад. — Вы меня боитесь? — останавливаясь, поднял бровь Громила. — Да, и себя. Точнее, своё, чересчур самостоятельное тело и его рефлексы. — Нет, что вы, э — -э, потопилось, — просто работать надо. Дар пробудился, — изумился Дорг. — Вроде... «Я это и собираюсь выяснить», — призналась старательно, не смотря в глаза мужчины. «Что ж, не буду вам мешать», — мягко произнёс он. «Надеюсь, вы не против, если я подежурю неподалёку во избежание несчастных случаев и разных отвлекающих факторов». «Не против», — не найдя причины для возражений, ответила я. Громила вышла из комнаты, оставив дверь открытой а я облегчённо выдохнула. Как же надоели эти мужики! Оказывается, я была счастливым человеком, когда на меня не обращали внимания. Всё познаётся в сравнении. Нет, не то чтобы я стала муже ненавистницей но одно дело, если замешана любовь, а другое, когда преследуется лишь одна цель — затащить тебя в кровать. Ещё и деньги предлагают гады, как проститутки. «Вот только я, не она!» «Ладно, надо успокаиваться и заняться уборкой, иначе придётся ещё целый день терпеть общество наёмников. Не хочу». «Клавдий!» — позвала я. готова спросил кот, моментально появляясь на столе. «Наверное». «Ну, так действуй».